«Что случилось?» – начал старший помощник. «Я не разбираю этот сиг...» «Аврал!» – закричал капитан. «Аврал!» – и схватился за ручку машинного телеграфа. «Готова машина!» Капитан склонился к переговорной трубке и после короткого разговора с механиком отдал ряд отрывистых приказаний. «Все наверх! Задраить люки! Очистить палубу! Отдать швартовы «Russian, what shall you do?» «Русские, что вы собираетесь делать?» Вдруг тревожно проревел рупор с соседнего корабля. «Go ahead!» «Идти навстречу!» Немедленно ответил капитан Витима. «Well, at full speed!» «Правильно, на полной скорости!» С большей уверенностью откликнулся англичанин. Глухо зажурчала вода под кормой. Корпус Витима дрогнул, пристань медленно поплыла вправо. Тревожная беготня на палубе смущала Давыдова. Он несколько раз бросал вопросительные взгляды на капитана, но тот, поглощенный маневрированием корабля, казалось, не замечал ничего кругом. А море по-прежнему плескалось спокойно и мерно. Ни одного облака не было видно в знойном и чистом небе. Витям развернулся и, набирая ход, двинулся навстречу простору океана. Капитан перевел дух, достал из кармана платок. Окинув зорким взглядом палубу, он понял, что все с тревогой ждут его разъяснений. Идёт гигантская приливная волна от Норд-Оста. Я полагаю, единственное спасение судна – встретить ее в море на полном ходу машин, подальше от берега». Он повернулся к отдаляющейся пристани, как бы оценивая расстояние. Давыдов посмотрел вперед и увидел несколько рядов больших волн Бешено мчавшихся к земле А за ними Как главные силы За передовыми отрядами Стирая голубое сияние Далекого моря Тяжко несся плоский Серый холм гигантского вала Команде укрыться Внизу, приказал капитан Резко двинув ручку Телеграфа Передние волны По мере приближения к земле Вырастали и заострялись Витим резко дернулся носом, взлетел вверх и нырнул прямо под гребень следующей волны. Мягкий тяжелый шлепок отдался в поручнях мостика, крепко зажатых в руках Давыдова. Палуба ушла под воду. Облако сверкающих водяных брызг туманом встало перед мостиком. Через секунду Витим вынырнул, нос опять понесся вверх. Мощные машины содрогались глубоко внизу, отчаянно сопротивляясь силе волн, задерживавших корабль, гнавших его к берегу, стремившихся разбить Витим отвердую грудь земли. Ни одного пятна пены не белело на обрыве исполинского вала, который поднимался со зловещим хрипом и становился все круче. Тусклый блеск водяной стены, стремительно надвигавшейся, массивной и непроницаемой, напомнил Давыдову кручи базальтовых скал в горах Приморья. Тяжелая, как лава, волна вздымалась все выше, заслоняя небо и солнце. Ее заостряющаяся вершина всплыла над передней мачтой Витима. Зловещий сумрак сгущался у подножия водяной горы, в черной глубокой яме, куда соскальзывало судно, как будто покорно склонявшееся под смертельный удар. Люди на мостике невольно опустили головы перед лицом стихии, готовой обрушиться на них. Корабль судорожно дернулся, грубо задержанный в своем стремлении вперед к океану. Шесть тысяч лошадиных сил, вращавших винты под кормой, были смяты, чудовищно превосходившей их мощью. Первый толчок придавил людей к поручням, и сейчас же ревущая вода обрушилась на мостик откуда-то сверху, оглушая и ослепляя. Цепляясь за поручни, полузадохнувшийся профессор всем телом ощутил, Как заскрежетал корпус корабля Как накренился Витим на левый борт Выпрямился, перевалился на правый И снова стал выпрямляться В то же время поднимаясь Из поглотившей его пучины Медленно, медленно Корабль поднимался вверх И вдруг быстро взлетел Из клубящегося серого хаоса К яркому безмятежному небу Оглушительный рев Прекратился с потрясающей внезапностью. С гребня исполинской волны широко раскинулось море, и корабль плавно понесся носом вниз по спине ушедшего к берегу вала. Новые гряды волн шли навстречу с моря, но по сравнению с побежденным чудовищем они казались уже не страшными. Капитан шумно отфыркнулся и удовлетворенно чихнул. Давыдов, мокрый до нитки, протёр глаза, увидел справа быстро нырявший в волнах английский пароход и, словно что-то вспомнив, устремился к концу мостика. Оттуда хорошо были видны только что покинутые пристани город. С ужасом смотрел ученый, как гигантский вал еще больше вырос у самого берега, как стена движущейся воды заслонила от моря и зелень садов, и белые домики города, и прямые четкие линии пристани. «Вторая! Вторая!» закричал старший помощник прямо над духом Давыдова. Действительно, второй гигантский вал несся на судно. Его приближение не было замечено. Словно громадная волна тайно подкралась, внезапно вспучившись со дна океана. С ревом поднимался этот закругленный сверху водяной хребет, как будто рыча от накипавшего в нем бешенства. И опять остановленное судно судорожно заметалось под тяжестью чудовищной волны, отчаянно борясь за свое существование. Вал скользнул за корму, Череда его меньших спутников предстала перед Витимом. две 3 минуты отдыха, и третья исполинская волна вздыбилась над морем. На этот раз машины, послушные телеграфу в руке капитана, своевременно сработали назад. Толчок был мягче, и корабль легче поднялся на гребень волны. Эта борьба с таинственными волнами При странном отсутствии ветра и ясном солнечном дне продолжалось несколько минут. Витим, начисто обмытый, отделавшийся небольшими повреждениями, еще долго покачивался на ровной зыбе, пока капитан не убедился, что опасность миновала и не повернул корабль обратно в порт.